Терри, Калым. Дорогу рассказал ему правильно, но сын не вернулся. Однако беда случилась, — решил отец и послал на розыски дочь. Много ездила она, долго искала, пока не попала на перевал. Видит кости оленей лежат, пропавшей Терри, от брата никаких следов. Стала звать, много ходила по горам, плакала. Вдруг слышит голос Джукджура. Суликичан, — так звали ее, — не ищи брата. Человек обещал направить ветер на восход солнца и обманул меня. За это я превратил его сына в скалу. Видишь, она стоит всегда в тумане, выше и чернее остальных. Взглянула Суликичан и узнала брата. Джукджур, — сказала она, — верни брата в его чум. что хочешь, возьми за это. Джугджур молчал, все думал, потом сказал, хорошо, сделай из тяжелых камней чашу, положи в нее самое дорогое для тебя, и пусть все люди, которые идут через перевал, кладут часть своего богатства. Когда чаша наполнится, я верну человеку сына». Согласилась Суликичан, вынесла на перевал тяжелые камни, сложила чашу и бросила в нее самое дорогое — свою косу. С тех пор каждый охотник, который идет через перевал к морю и обратно, что-нибудь кладет в чашу. Однако до сих пор не удалось ее наполнить. Ждет Джукджур, сердится, а Алгычан все спит. — Как ты сказал? — Алгычан? — переспросил его Василий Николаевич. — Да. Идите сюда все. И старик повел нас на склон седловины. — Видите большую скалу? — Смотрите хорошо. У нее есть лоб, нос, губы. — Это Алгычан, сын охотника. Джук-Джур сделал его скалой. — Да ведь мы же идем к Алгычану, — сказал я. хо «Как люди могли ходить наверх? Гора шибко крутой!» — удивился Афанасий. Не задерживаясь больше, мы спустились коленем и тронулись в дальнейший путь. На дне перевальной седловины находится большое озеро продолговатой формы. Возле него ни единого деревца, ни кустика, только груды россыпей, сползающих с крутых гольцов. Миновав седловину, караван свернул влево. Ехали без дороги. Наш путь вился крутыми зигзагами по отрогам. То мы взбирались на плоскогорье, то спускались на дно безжизненных ущелий и все ближе подбирались к Алгычану. У последнего спуска задержались, перед нами возвышался Алгычанский пик. Я достал бинокль. Природа постаралась придать этому гольцу грозный вид. Он представлял собою нагромождение колючих скал, собранных на одну вершину. На его крутых откосах ни россыпи, ни снега. Были видны только следы недавних обвалов, да у подножия какие-то руины, которые делали подход к пику недоступным. Голец издали действительно напоминал мертвого великана. — А где же пирамида? — спросил, обращаясь ко мне, Василий Николаевич. — Виноградов, кажется, сообщал, что она была построена. «Пирамиды нет, но тур стоит», — ответил я, рассматривая в бинокль вершину Алгычанского пика. «В самом деле, куда же девалась пирамида?» «Если она была построена, то кому понадобилось свалить ее?» — размышлял Василий Николаевич. «У кромки леса люди с оленями задержались, чтобы заготовить дров, и я ушел вперед». Палатка наших товарищей стояла у подножия гольца, она была погребена под снегом, и если бы не шест, установленный виноградовым при посещении гольца, трудно было бы отыскать ее среди многочисленных снежных бугров. Я с трудом прорыл проход и влез внутрь. Палатка сохранила жилой вид, всюду были разбросаны вещи, которыми, казалось, только что пользовались, в кастрюле было даже нарезано мясо для супа, все это подтверждало мысль виноградова что люди ушли ненадолго и какое то несчастье не позволило им вернуться в свой лагерь когда пришел обоз на вершинах гор уже лежал пурпурный отблеск вечерней зари медленно надвигалась ночь окутывая прозрачными сумерками ущелье мы с проводником взялись за устройство лагерь а василий николаевич с геннадием решили полностью откопать палатку королева Когда ужин сварился, я пошел за ними. — Кажется, мы напали на след, — сказал Василий Николаевич. — Тут вот под снегом веревки нашли, кайла, гвозди, цемент. К тому же и вся посуда здесь, даже ложки. Думаю, они работу закончили, спустили сюда часть груза с гольца и пошли за остальным. — Тогда куда же девалась пирамида? — спросил я. Он в недумении пожал плечами. — Не знаю, но искать их надо только на подъеме к пику. Место тут узкое, никуда не свернешь, да и заблудиться негде. Длинной показалась ночь у Алгичана. В палатке тепло, тихо кипела вода в чайнике, из темноты доносились сонные звуки и шорох случайного ветра. — Слышите, гром, что ли? — сказал вдруг Василий Николаевич, приподнявшись. До слуха долетел отдаленный взрыв. На вершине что-то откололось и, дробясь о шероховатую поверхность гольца, покатилось вниз. «Обвал», — прошептал Геннадий. «Мы вышли из палатки. Казалось, лопались скалы, рушились утесы и сползали с вершин потоки камней». Можно было поверить, что проснулся легендарный Алгычан и сбрасывает с себя гранитные оковы. Через несколько минут гул стих, но где-то еще скатывались одинокие глыбы, сотрясая ударами скалы. «Скорее всего, наши погибли под обвалом», — вздохнул Василий Николаевич, взглянув на меня. Он подтвердил мои мысли. Время подкрадывалось к полуночи. В печке потрескивали гаснущие угли, палатку сторожил холод. Василий Николаевич лежал на шкуре с закрытыми глазами, плотно сжав губы. В его руке не угасала трубка. Геннадий, забившись в угол, сидел, ссутуля спину над кружкой давно уже остывшего чаю. Что-то нужно сказать, отвлечь всех от мрачных мыслей, но язык будто не онемел, слова вылетели из памяти. а от тишины еще тяжелее на душе. Прежде всего нужно было обследовать подножие Алгичана. Василий Николаевич идет влево от нашей стоянки, намереваясь проникнуть в наиболее доступную северную часть гольца, где скалы отвесными стенами поднимаются к главной вершине. Там, вероятно, скопилось много лавинного снега. В нем, быть может, ему удастся обнаружить обломки упавшей с пика пирамиды. Я иду вправо. Хочу по гребню подняться как можно выше и обследовать цирки, врезающиеся в голец в юго-западной стороне. В лагере останется Геннадий. Он установит рацию, нас давно ждут в эфире и, конечно, беспокоятся. В котомку кладу бинокль, теплое белье, меховые чулки, свиток, бересты для разжигания костра и дневной запас продуктов для себя и кучума. От лагеря я сразу стал подниматься на гребень. Хорошо, что у меня лыжи подшиты сахотиным камусом, они легко скользят по затвердевшему снегу и совершенно не сдают даже на очень крутом подъеме. Кучум идет на длинном поводке. Он горячится, рвется вперед и почти выносит меня на первый взлобок. Достаю бинокль и внимательно рассматриваю склоны гор, но нигде не видно ни следа, ни каких-либо иных признаков присутствия людей. Иду дальше. Гребень покрыт густой щетиной торчащих из-под снега острых камней. Впереди громоздятся высокие террасы склонов Алгичана. Всюду россыпи, Местами лежат глыбы упавших скал. Подбираюсь к каменным столам, торчащим словно истуканы по краю гребня, и, не найдя там прохода, останавливаюсь. Справа подо мной небольшой цирк с миниатюрным озерком у самого края. Стенки цирка не очень крутые, и их снежная поверхность исчерчена постоянно скатывающимися камнями. За противоположной стеною, судя по рельефу, должно быть обширное углубление. но мне его не видно. Кучум, усевшись возле меня, смотрит куда-то в пространство и длинными глотками втягивает воздух. Видимо, что-то доносит, еле уловимый ветерок, изредка налетающий снизу. Я просматриваю склоны Алгычана. Солнечный свет широким потоком ворвался в цирк. На снежной поверхности обозначились морщинки, бугры, рубцы передувов, и совершенно неожиданно среди них я увидел следы. Они вошли в цирк снизу, обогнули озерко и исчезли неровной стежкой за соседним гребнем. — Кто мог бродить здесь? — подумал я, надеясь открыть причины загадочного исчезновения людей. Нужно было спуститься к следу, но как? По стенке цирка круто. К тому же снег там заледеневший, местами торчат острые камни. На лыжах опасно. Лучше вернуться назад и пойти в цирк снизу. Пока я размышлял, Кучум вдруг заволновался, выпрямился и, бросив беспокойный взгляд на соседний гребень, замер. Хотя человек и обладает зрением лучшим, чем у собаки, все же я ничего там не заметил. Но Кучум возбужден, он громко втягивает в себя воздух и, наконец, бросается в сторону гряды. С трудом сдерживаю разгорячившегося кобеля. Тот упорствует, запускает глубоко в снег когти и делает отчаянную попытку сорваться с поводка. Мне тоже хочется скорее попасть на соседний гребень и заглянуть в скрытую за ним чащину. Может быть, собака улавливает присутствие людей или дыма. Я пытаюсь преодолеть упрямство Кучума, но тот продолжает рваться вперед. Он здоровый, сильный, и мне на лыжах нелегко справиться с ним. Единственный выход — рискнуть спуститься по стенке на дно цирка. Связываю лыжи и пускаю их вниз. Они, скользя, несутся по снежному откосу, то взлетая, то прячась, наконец скрываются где-то в глубине. Теперь наш с Кучумом черед. как же затормозить бег, чтобы не разбиться на этой стенке. Вспомнилось детство детства и ледянка, на которой часто катался с гор. Снимаю телогрейку, усаживаюсь на нее, пропустив рукав между ног и отталкиваюсь. Вначале кучум бежит впереди, но скорость нарастает. Собака уже не поспевает за мною, падает, летит кувырком. Я работаю руками и ногами, удерживаю равновесие, спускаемся с невероятной быстротой. Снизу сквозь телогрейку начинает холодить. Но вот и дно цирка. Мы делаем небольшой прыжок и останавливаемся. Кучум встряхивает шубой и садится. А я смеюсь. От телогрейки остались только рукава до ворот. На брюках большая дыра. Холод щиплет обнаженное тело. Хорошо, что в шапке всегда имеется иголка с ниткой. Накладываю латку на брюки и продолжаю путь. Пересекаю чащу и поднимаюсь на гребень. Кабель торопится. Над нами яркое солнце, воздух потеплел, ни одной птицы не видно и ничто не напоминает о близости живых существ. Только шорох лыж да тяжелое дыхание собаки нарушают покой гор. Едва мы преодолели подъем, как кучум снова взбудоражился. Спускаюсь ниже. До слуха вдруг доносится стук камней. Кто-то удаляется от нас косогором. Собака вытягивается в струнку, готовая броситься на звук. Вот что-то мелькнуло. Из-за крутизны вырывается стадо снежных баранов. И на наших глазах уходит влево к скалам. Я приседаю. Кучум не шевелится, следит, как они прыгают с камня на камень. Затем, оглянувшись, смотрит на меня, как бы спрашивая, почему я не стреляю, а бараны, отбежав метров в двести, вдруг остановились и замерли. Их семь — все рогачи, толстые, длинные, на низких ногах. На фоне серых камней они кажутся почти белыми. Мгновение — и животные пугливо бросаются дальше. До слуха снова долетает стук камней — Через сто метров бараны снова останавливаются, потом бегут дальше, и так небольшими рывками с остановками они уходят от нас. Добравшись до скал, звери вытягиваются в одну линию, скачут с карниза на карниз по уступам и, забираясь все выше и выше, исчезают в щелях. Вот они. Красавцы, обитатели бесплодных гор, думаю я, еще долго находясь под впечатлением неожиданной встречи. Какие чудесные скалолазы! Я смотрю на нависшие серые громады и не верится, что по ним только что пробежало стадо снежных баранов. Продолжая поиски, я внимательно осматриваю дно цирка, склоны хребта, хорошо видимые с того места, где мы стоим, нигде никаких признаков людей. Обследовав дно впадины и соседнюю долину, собирающую ручейки с юго-западных склонов Алгачана, я ни с чем вернулся в лагерь. Василия Николаевича еще не было. Меня встретил Геннадий. Сколько беспокойства наделала Пурга! Трое суток все наши станции дежурят и ищут нас, а мы только сегодня вылезли в эфир, — говорит он. — Что нового? — Ничего. Все ждут от нас сообщения. Сообщать-то пока нечего. Василий Николаевич вернулся поздно вечером, усталый и тоже без результатов. Ну и места, будь они прокляты, скалы да провалы, тут не хитро и сорваться. И, подумав, добавил убежденно. Видно, ребята где-то промазали и погибли.